Франчайзинг, фьючерсные компании, или холдинг-центр, все еще оказывали на нее воздействие близкое к гипнотическому. Зато Алексей неожиданно фыркнул громко, очень ехидно и без тени почтения. А главным начальником кто? Неметешка? Тот самый, который в девяносто пятом году, послушайте, возмущенно перебил Моня. И вот терпению наступил предел. Я вообще не понимаю, что вы здесь делаете. Вас пригласили чаю попить, вы попили. И что вы всё время вмешиваетесь в чужой разговор? Мы спрашивали вашего мнения? Чётифира потеряла дар речи и только беспомощно переводила взгляд с одного на другого. Снегрёв усмехнулся. "Беседа", проговорил он, пожимая плечами. "Не буду мешать". Безэдер, нет проблем, еврейский аналог о'кей. Сгрёб на тарелку ещё два куска пирога, взял чашку, поднялся и ушёл к себе через маленький тамбур, отделявший тёти Фирыны владения от коридора. Кот Васька распушил хвост и, не сытый мукой, помчался следом за ним. Норвежский лесной рассчитывал на добавку и имел основание полагать, что ему там не откажут. Когда бывал и возможность, Снегирёв любил поваляться на диване с книжкой. Читать что-нибудь не требующее умственного труда, беззаботно погружаться в дремоту, просыпаться и продолжать чтение. По его меркам это было совершенно неприличное расслабление. Завершающий штрих кот, уютно свернувшийся на животе. Однако старинные диверсанские навыки тут брали своё. Узкий И длинная комната, где он обитал в проклятые царское время, представляла собой закоулок для горничной. После революции, в эпоху уплотнений, стену, отделявшую его от гостиной, сломали, получив двадцатиметровую комнату с двумя разномастными окнами. Такую она и досталась в далеком теперь пятьдесят восьмом счастливому новоселу Фирочки Файнберг. Спустя годы. так восстановила историческую справедливость, превратив воссозданный чулок в нечто вроде кладовки. Однако вместо былой кирпичной стены между комнатами теперь стояла всего лишь тонкая перегородка. Она великолепно проводила все звуки, и настал момент, когда непререманный инстинкт подтолкнул Алексея докладывая, на сопредельной территории что-то не вполне так, как всегда. Он отложил книжку, прислушался, И сразу всё понял. Из-за переборки доносилось размеренное мужское похрапывание. А вот обычного алгоритма шорохов и шагов, сопровождавшего тётю Фиру надход ко сну, так и не произошло. Как и приглушённого ритуала проводов в гости. Он сказал себе, что это его не касается и перевернул страницу. Потом всё-таки отложил Дика Франсиса с лёз дивана и пошёл проверять. Тётю Фиру Он обнаружил на кухне. Она, оказывается, принесла туда маленькую настольную лампу и тоже пыталась читать, но мало что получалось. Книжка в мягкой обложке то и дело упадывала из руки, а седая голова неудержимо клонилась. Чё, чё, Фира! страшным шепотом окликнул ее Снегирев. Вы вообще это чем тут занимаетесь, я? Я старая женщина испуганно проснулась и зашарила в поисках свалившихся очков. Без сонницы у меня, Лёша. А, -а, а, кивнул он. Я уж вижу. Тетя Фира страдальчески заморгал. Тогда зачем спрашиваете? Да так. Интересно стало. С какой радости этот подс в вашей комнате дрыхнет, а вы на кухне сидите. Подс еврейское бранное выражение, аналог русского хрен. А Лёша проворно нагнулся и к полному ужасу тёти Фиры поднял оказавшуюся на полу нелегальную литературу. Еще и хлам какой-то читаете. У неё чуть отлегло от сердца, ибо убийца на понедельник на него ни малейшего впечатления не произвел и к ненужным ассоциациям не подтолкнул. Она поспешно убрала книжку в карман и слегка поджала губы. Не говорите такого про Монечку. Во-первых, он хороший мальчик. А во-вторых, вы же его совершенно не знаете. Алексей искренне изумился. От чего еще я про него не знаю? Не надо, Алёша. Монечка, он, он такой не приспособленный. Из здоровья, вам не понять. Ну да где я уж мне? Так значит, Софья Марковна его к вам, потому что у вас вроде как две комнатки, а у нее одна комнатная, и не в кухне же на раскладушке ему не приспособленному ночевать.